Глава десятая. Пушкари Один. Сверхфиолетовый и синий. Большой палец коснулся, и словно бы кто-то задул свечу. Весь мир погрузился во тьму от глаз никакого проку. Но потом, мгновением позже, вот и солнце, и волны, плещущие вокруг, колыхаясь, посверкивая, От такой смены перспективы, при том, что тело по-прежнему чувствовало полную неподвижность, его слегка замутило. «Два». Зеленый решил проблему. Телесные ощущения нахлынули, осязание возвратилось. Он плыл. Тело сильное, жилистое, голое по пояс. Вода теплая. В ней плавают мусор и обломки. «Три». «Желтый». Вернулся слух Крики людей, взывающих друг к другу, вопящих от боли и ужаса. Но «желтый» этим не исчерпывается. Он указывает логику человека и места. Однако на этот раз «желтым» что-то не сложилось. Невероятно. «Призма», выскочив из ниоткуда, увернулся от всех его выстрелов, даже после того, как пушкарь, потеряв терпение, начал палить из двух пушек сразу». А эта крошечная лачонка, созданная призмой, двигалась на такой скорости, что он бы ни в жизнь не поверил, если бы ему об этом рассказывал кто-то другой. Теперь Азура будет вымещать на нем свое недовольство. Проклятый Гевин Гайл! Впрочем, его ум перескочил на другое. Сейчас нужно четыре. Оранжевый. Запахи моря. Порохового дыма, горелого дерева. Теперь он чувствовал других людей, плавающих вокруг. А в воде, под ними и по бокам... <свы> Кровь и ад! Акулы! Множество акул! Мизинец уже опускается. Пять. Красный и подкрасный. Вкус крови во рту. Слишком... С акулами самое главное... Попасть по носу. Примерно так же, как и с людьми. расквась забияки нос, и он очень быстро найдет себе дело в другом месте. Проще простого, а? Проще простого. Пушкареток просто не возьмешь. Море — мое зеркало. Такое же ненадежное, такое же сумасшедшее, прямо как я. Подводное течение чудища, всплывающее из глубин — Другие говорят «морская пена», а я говорю «это Азура плюет мне в лицо, так по-дружески». В отличие от большинства этих бедолаг, я умею плавать, просто мне это не особенно нравится. Мы с Азурой предпочитаем восхищаться друг дружкой на расстоянии. Она, похоже, разозлилась не на шутку, послала за мной не просто акулу, а тигровую — «Это хорошие охотники, быстрые, любопытные, как пес, обнюхивающий твою ширинку, ненормальные, как изголодавшийся едок лотоса. Их обычная длина — два человеческих роста. Но мне море оказало должное почтение, как мне и причитается. Моя акула длиннее, длиннее меня в три раза, если навскидку. Конечно, сквозь воду трудно понять». Не хотелось бы преувеличивать. Ненавижу преувеличивальщиков. Терпеть не могу. Я пушкарь. Я говорю все как есть. Обломки бочек, обрывки веревок и прочие остатки кораблекрушения усеивают поверхность сафировых вод. Но та, тигровая, еще вернется. В зависимости от того, насколько она настойчива, у меня может быть еще несколько минут, чтобы доплыть до достаточно большого... «Эй! Азура!» — кричу я, пораженный внезапной мыслью. «Я знаю, почему ты так злишься!» Об этом мало кто знает, но Лазурное море назвали так в честь Азуры, древней богини плодородия. Лазурный цвет здесь ни при чем. Эти слюнтяи-недоумки в своей хромерии думают, что весь мир вращается вокруг них и их цветов. Тигровые кружат вокруг вырезая спинным плавником восхитительные дуги на поверхности воды. Я выпрыгнул первым, когда увидел, что огонь подбирается к пороховому трюму, и потому нахожусь на самом краю поля плавающих обломков. А это значит, что акуле не придется отвлекаться на все остальное мясо, прежде чем она доберется до меня. «Азура! Полегче, Азура! Брось эти штучки!» Я кручусь на месте, держась лицом к зверюге. Акулы — страшные трусы, норовят подкрасться к тебе сзади и утащить на глубину. Эти здоровенные ублюдки зависают в воде. Лишь чуть-чуть шевеля плавниками, словно парящие стервятники так, что с виду кажутся громоздкими. Но когда они нападают, ты даже в штаны не успеваешь наложить. Вот ее клинообразная голова немного сузила круги, поворачивает и... раз. Пушкарь, мастер, рассчитывать время. Нет никого лучше. А как иначе, когда море встает дыбом у тебя под ногами? Ты держишь в руке пальник с дымящимся фитилем. Запах горящей селитры и щелока овевает тебе лицо, словно дыхание любовницы. А корвет уже разворачивается для бортового залпа. И если на этот раз твои цепные ядра не перебьют ему мачту, то тебя потопят» после чего вытащат из воды, выхолостят и продадут в рабство на галеры, предварительно пустив по кругу для удовольствия всех, кто имеет на тебя зуб или просто охочь до этого дела. Я бью ногой прямо в нос тигровой красотки. Нога у меня жесткая, кожа и кость, всю жизнь босиком. Успевая увидеть, как глаза акулы затягиваются молочной пленкой, после чего меня отшвыривает, едва не выбросив из воды силы ее удара. «Акула дрожит и замирает. Носы у них чувствительные», — говорил мне папаша. И, похоже, он знал, что говорил. Пушкарь — не такая уж легкая добыча. «Эй! Азура! Ты что думаешь, это я все это устроил? Это не я! Это призма! Чертов в Гевингайл! триклятый мальчишка взорвал корабль, а я-то здесь причем? Иди охоться на него, тупая ты шлюха!» «Азура терпеть не может, когда ты мусоришь на ее лице взорванными кораблями. А мне доводилось это делать не раз и не два». Морская тварь приходит в себя и бросается в сторону. «На пару секунд я решаю, что Азура внила моим доводом, и я в безопасности. В конце концов, мясо тут плавает, хоть отбавляй». Но потом акула поворачивает с явным намерением вернуться ко мне. «Это уже похоже на месть. В этом вся Азура». Ей не привыкать размазывать тех, кто бросил ей вызов, давя их без капли жалостей. «Азура! Завязывай с этим делом!» У меня еще остался пистолет. Мушкет я потерял. Он взорвался у меня в руках во время перестрелки с призмой его черными гвардейцами. Черт знает, что такое. Это попросту невозможно. Я за всю жизнь ни разу не переложил пороха, заряжая мушкет. Но сейчас не время об этом беспокоиться. «Пистолет, возможно, даже еще мог бы выстрелить, невзирая на мое вынужденное купание. Я годами его усовершенствовал, чтобы обеспечить ему защиту от плевков Азуры. Однако же против полного погружения средства пока не нашлось. Да и вообще, стрелять в воде — занятие для круглых идиотов. Морская шкура Азуры защищает ее детей, так что я вместо этого вытащил свой кинжал. Хороший клинок, в три ладони длиной». «Будь ты проклята, Азура! Я же попросил у тебя прощения!» «Морские демоны! Сыновья Азуры! Много лет назад я убил одного из них, и она до сих пор мне этого не простила. И не простит, пока я не пожертвую ей что-нибудь совершенно особенное. Тигровая акула несется прямиком на меня, без всяких там уловок, так что мне легко вычислить нужный момент». Она делает бросок, и мои пятки снова врезаются в ее мягкий нос. На этот раз я немного компенсирую силу столкновения, сгибая колени. Творюга все равно получает чувствительный удар, зато меня не отшвыривает так далеко, как в прошлый раз. Я бью кинжалом в глаз, но промахиваюсь, и клинок заседает у нее в жабрах. Вытаскиваю кинжал. За ним вырывается алая струя, словно пламя, бьющее из пушечного жерла. Удар смертельный. Но смерть будет не быстрой. Черт! «Я хотел покончить с ней разом!» От раны в солнечном свете расплывается мутное пятно, и тигровая сворачивает с курса. Рванувшись так, словно за мной по пятам гонится разъяренная богиня, я добираюсь до шлюпки как раз в ту минуту, когда вокруг собираются несколько более молодых акул. Они меньше размером, чем та, что послала Азура, и с более отчетливыми полосами. Чудо, что эта шлюпка вообще уцелела!» «Точнее, это было бы чудом, если бы в ней были чертовы весла!» Я встаю, широко расставив ноги. К шлюпке плывут еще несколько человек. Впереди один париц, во рту которого осталось, наверное, зубов шесть. Его зовут жуликом и не без причины. Этот мерзавец умудрился где-то раздобыть пару весел. Похоже, он не рад, что я забрался в шлюпку вперед него. «Ты, кажется, промок?» — говорю я ему. У меня нет весел, но зато я и не плаваю вместе с акулами. Акулы весел не едят. «Я первый помощник», — говорит он. «Ты капитан, и нам по-любому нужна команда. Делай, что хочешь, но одного ветра с волнами тебе не хватит, чтобы отсюда добраться до берега». Он быстро соображает. «Это то, что мне всегда в нем не нравилось». «Опасный парень этот жулик, с другой стороны, так ли уж он умен? Это уж кем надо быть, чтобы позволить людям называть себя жуликом!» «Ладно, первый помощник, давай сюда весла, я помогу тебе забраться!» — говорю я. «Иди к черту!» «Это был приказ!» — говорит Пушкарь. «Иди к черту!» — повторяет жулик, громче, невзирая на акул. «Я сдаюсь! Я никогда не сдаюсь!» Жулик упорно держится за весло, пока я втаскиваю его в шлюпку, и это хорошо. Благодаря этому его руки все еще заняты, когда я втыкаю кинжал ему в спину, пришпилив его к планширю. Под взглядами людей в водной пучине, удивленных этим внезапным предательством, я выворачиваю весло из пальцев жулика, он уже мертв, пальцы стиснуты в оцепенелой хватке. Мне приходится прибегнуть к рукояти моего пистолета, чтобы их разжать. Я бросаю весло на дно шлюпки». Легко держась на прыгающей в волнах, словно пробка лодки, и небрежно помахивая пистолетом, я обращаюсь к отчаявшимся пловцам, на чьих глазах я только что прикончил своего первого помощника. «Я — пушкарь! — кричу я, больше для Азуры, чем для этих бедолаг, бултыхающихся в соленой воде. Я совершил такие дела, о каких сатрапы и призмы только мечтают!» «Я канонир легендарного Авет барая, убийца морского демона, гроза акул, пират и бродяга. И вот теперь я стал капитаном. Капитан Пушкарь ищет команду!» Продолжаю я, наконец поворачиваясь к плавающим, перепуганным, окруженным акулами людям. Вытаскиваю кинжал из планширя, и тело жулика шлепается в жадные волны при условии, что вы будете слушаться моих распоряжений».